Глава вторая. Процедура обработки довольно проста. Меня сканируют, фотографируют и взвешивают, потом снимают отпечатки пальцев. Выпуск, дело другое. Сопровождающая миссисра объясняет, что я должна поздороваться с папой и мамой, потом мы подпишем кое-какие документы, станем одной большой и счастливой семьёй и будем жить долго и счастливо. Есть только одна проблема, и я, конечно, замечаю её сразу. Что если они посмотрят на меня и откажутся подписывать бумаги? Что тогда? Стой прямо и улыбайся, шепчет мне сестра и толкает меня за порог. Изображаю широкую улыбку, хотя и знаю, что толку от неё никакого. Напуганная и несчастная, я не стану вдруг прекрасной и счастливой, скорее буду выглядеть слабоумной. Останавливаюсь у двери. А вот и они. Я почти ожидаю увидеть их такими же, как на фотографии, в той же одежде, как кукол. Но нет, одеты они по-другому и стоят в других позах, и детали бросаются в глаза и требуют внимания. Всего слишком много, и всё грозит отбросить меня в красную зону, хотя в моих венах ещё держится happy juice. В ушах звучит усталый голос учительницы снова и снова, как будто она стоит рядом, повторяющей одни и те же слова. Не всё сразу, Кайла, по шажочку. Я сосредотачиваюсь на их глазах и оставляю всё остальное на потом. У папы они серые, непроницаемые, спокойные. У мамы мягкие, светло-карие в крапинку, нетерпеливые, как у доктора Лезандра, ничего не упускающие. И моя сестра. Глаза у неё широкие и тёмные, почти чёрные, смотрят на меня с любопытством. Кожа словно шоколадный бархат, тёплая и как будто светится. Когда несколько недель назад прислали фотографию, я спросила, почему Эми так не похож на родителей, и получила резкий ответ, что мол раса не важна и обращать на это внимание или комментировать в нашей восхитительной центральной коалиции считается непристойным. Но как можно не видеть? Втроём они сидят на стульях за столом напротив ещё одного мужчины. Все смотрят на меня, но никто ничего не говорит. Моя улыбка всё более и более ощущается как нечто неуместное, как зверёк, который умер и остался на моём лице приклеенной мёртвой гримасой. Потом папа соскакивает со стула. Кайла, мы так рады принять тебя в нашу семью. Он улыбается, берёт меня за руку и целует в щёку. Щека у него колючая, а улыбка тёплая, настоящая. Мама и Эмми Тоже встают. Они окружают меня. Все высокие на несколько дюймов выше меня с моими пятью футами. Эми берет под руку и гладит по волосам. Какой чудный цвет, как топлёное молоко и такие мягкие. Мама тоже улыбается, но её улыбка ближе к моей. Мужчина за столом откашливается и шуршит бумагами. Распишитесь, пожалуйста. Мама и папа ставят подписи там, где он указывает, и папа протягивает ручку мне. Распишись здесь, Кайла. Мужчина указывает на пустую строчку в конце длинного документа. Кайла Дэвис, напечатано ниже. Что это? Слова выскакивают раньше, чем я успеваю вспомнить, постоянное наставление доктора Лезандр: "Прежде подумай, потом говори". Мужчина за столом скидывает брови, на его лице поочерёдно отражаются удивление и раздражение. Стандартный договор о переводе из принудительного лечения на отбывание наказания без заключения. Расписывайся. Можно сначала прочитать, спрашиваю я, идя на поводу проснувшегося упрямства, хотя другая часть меня уже шепчет: плохая идея. Он щурится, потом вздыхает. Да, можешь. Остальным предлагаю подождать, пока Мисс Дэвис воспользуется своими законными правами. листаю страницы, но их дюжина и строчки теснятся и расплываются перед глазами, а сердце начинает грохотать всё быстрее. Папа кладёт руку мне на плечо. Я оборачиваюсь. Всё в порядке, Кайла, продолжай, говорит он спокойно и ободряюще. Отныне я должна слушать его и маму. И тут мне вспоминается всё, что терпеливо объясняла последнюю неделю медсестра. Это часть того, что записано в контракте. Я краснею и ставлю подпись. Кайла Дэвис. Уже не просто Кайла. Это имя выбрала администратор, когда я только-только открыла глаза в этом учреждении 9 месяцев назад. У неё была тётя с такими же, как у меня, зелёными глазами. И теперь у меня есть собственная фамилия, потому что я часть этой семьи. Это тоже указано в контракте. Позволь, я возьму. Папа поднимает мою сумку. Эми берёт меня под руку. И мы выходим через последнюю дверь, выходим, оставляя за спиной все, что я знала, выезжаем из подземного паркинга по спиральному рампу. Мама и папа рассматривают меня в зеркало. Что ж, я тоже их рассматриваю. Может быть, думают, как так случилось, что у них две такие не похожие друг на дружку дочери, и что с цветом кожи обращать внимание на который не положено, тоже ничего не поделаешь. Эмми сидит рядом со мной на заднем сиденье. Высокая, грудастая. Ей 19, и она на 3 года старше меня. Я маленькая и худенькая. У меня лёгкие блондинистые волосы, у неё они тёмные, густые и тяжёлые. Она потрясная. Так один из медбратьев отзывается обо всех медсёстрах, которые ему нравятся, а я ищу слово, противоположное тому, какая Эмми. Я не нахожу ничего подходящего. Может быть, это и есть правильный ответ. Я чистая страница, ничего интересного. На Эмме свободное красное платье с длинными рукавами, но один рукав подтянут, и я вижу её лево. Смотрю и от удивления хлопаю глазами. Так она тоже зачищенная. Лево у неё были старой модели, шире и толще. Мой тонкий на золотой цепочке и похож на часики или браслет, но это, конечно, никого не обманывает. Я так рада, что ты моя сестра, говорит она, и этому можно верить, потому что большие цифры на экране показывают шесть целых три десятых. Подъезжаем к воротам. У ворот охрана. Один из охранников подходит к машине, другие наблюдают из-за стекла. Папа нажимает кнопки. И все окна и багажник открываются. Мама, папа и Эми подтягивают рукава и высусывают руки в окна. Я делаю то же самое. Охранник смотрит на папины и мамины запястья, на них ничего нет и кивает. Потом подходит к Эми и подносит к её лево какую-то штуку. Штука пищит. Он повторяет процедуру с моей лево, прибор тоже пищит. Охранник заглядывает в багажник и опускает крышку. Шлагбаум поднимается, и мы проезжаем. Кайла, чем бы ты хотела сегодня заняться? – спрашивает мама. Мама круглая и колючая. И нет, это ни сколько не нелепо. Пусть она мягкая и полненькая, но глаза у нее острые, а слова резкие, отрывистые. Машина сворачивает на дорогу, и я оборачиваюсь. Больничный комплекс знаком мне только изнутри. Он длинный и высокий. Бесконечные ряды маленьких за решетчатых окон. Высокая ограда, башни с охранниками через равные промежутки и... Кайла, я задала вопрос. Я не знаю. Папа смеется. Конечно, Кайла, не беспокойся. Разумеется, Кайла не знает, чем ей хотелось бы заняться, ведь она не знает, чем можно заняться. Перестань, мама. Эми качает головой. Давайте поедем домой. Пусть Кайла немного обвыкнется, как и сказал врач. Конечно, врачи ведь знают все. Вздыхает мама. И у меня такое чувство, что они продолжают какой-то давний спор. Папа смотрит в зеркало. А тебе известно, Кайла, что пятьдесят процентов врачей заканчивали школу с худшими в классе оценками. Эми смеется. Но «Ну, ты и скажешь, говорит мама, она тоже улыбается. А вы слышали про доктора, который не мог разобраться, где право, а где лево? Папа заводит длинный рассказ о врачебных ошибках, и мне остаётся только надеяться, что в нашей больнице ничего такого не случалось. Но вскоре я забываю обо всём на свете и о том, что они делают и говорят, и только смотрю в окно. Лондон. В голове начинает складываться новая картина. Новая лондонская больница отступает, сливается с окружающим её морем. Бесконечные дороги, машины, здания. Некоторые вблизи больницы, потемневшие, с заколученными окнами, в других жизнь бьёт ключом. Бельё на балконах, какая-то зелень, занавески трепещут на ветру, и повсюду люди. Одни едут в машинах, другие идут по улицам пешком, толпы людей. А ещё магазины и офисы, и в них тоже люди. торопится спешат во всех направлениях, не обращая внимания на охранников, которых всё меньше и меньше, чем дальше от больницы. Доктор Лезандр много раз спрашивал меня об этом: откуда у меня это стремление наблюдать и всё знать, запоминать и организовывать все отношения и положения? Не знаю, может быть, мне не нравится ощущение пустоты. Вокруг так много недостающего, того, что нужно исправить. В те дни, когда я только училась ходить, ставить одну ногу перед другой и не падать, я обошла все какие только могла этажи больницы, сосчитала их и нанесла на карту в моей голове. Я могла найти любой сестринский пост, любую лабораторию, любую палату с завязанными глазами. Я и сейчас могла бы закрыть глаза и всё ясно увидеть. Но Лондон другое дело, целый город. Чтобы составить карту, пришлось бы пройти по каждой улице А мы, похоже, едем по прямой к дому, деревня в часе езды к западу от Лондона. Конечно, в больничной школе я видела карты и картины. Каждый день в течение нескольких часов нас пичкали общими знаниями, вкладывая в наши пустые мозги столько, сколько они могли принять, готовя нас к выпуску. Сколько именно зависело от разных причин. Что касается меня, то я схватывала всё, запоминала каждый факт, зарисовывала и записывала каждую деталь в блокнот, чтобы не забыть. Большинство других были не столь восприимчивы. Они только улыбались полусонно всем и всему. Когда нас зачищали, удовлетворённость и согласие в наших психологических профилях поднимали до верхних значений. Что касается улыбок, то у меня и повышать было нечего ввиду исходного отсутствия.